Сказка 13 тринадцатая. принц зашел не в ту сказку. И вот наступил час испытания, кульминация нашей истории. Но сказал папа, — вы, ребята, тут сами. Я сегодня ухожу на конференцию в Академию педагогических наук. А нам можно? — пропищал принц. Нет, туда детей не пускают. И я тоже слетаю по делам, — сообщил зеленая. А то совсем болото запущено». Машу с Юлей строгим голосом позвали доделывать уроки. Все, в общем, заняты, остался только принц. «Ну что, принц», — сказал папа, — «может, сегодня один сходишь красной шапочкой? Ты ведь уже большой». «Давно уж пора повзрослеть», — пробурчала зеленая, оттирая стиральным порошком свою видавшую виды ступу. Принц вздохнул. «Им очень не хотелось идти одному в темный лес. Одно дело, когда тебя поддерживают друзья», в любую минуту готовые прийти на помощь, а другое. Но принц хоть и немного испугался, понял, что ему доверяют, что теперь он становится главным действующим лицом, героем сказки. Такое выпадает, может быть, один раз в жизни, упустить этот шанс нельзя, как нельзя изменять своему призванию, ведь тогда всю жизнь придется мучиться и обманывать себя, что не было, мол, его. И принц решился. Положил в корзинку приготовленные для бабушки пирожки. Даже почему-то не спросил, с чем они. Нацепил на себя красную шапочку, с вечера постиранную, отглаженную мамой. Взял палку в руки и пошел. В этот раз ему не хотелось, меда и птицы не пели. Лес был тих, как перед грозой. Принц мог бы пойти по любой дороге, но ноги сами понесли его в чащу. Там его уже ждали. Привычного черного плаща и горящих желтых глаз не было, и не летал он, как привидение, а стоял, как положено на четырех лапах. «Здравствуй, красная шапочка!» — сказал Вес какой-то даже печалью и усталостью, какая бывает, когда спектакль кончен, зрительный зал опустел, и декорации, среди которых находишься, уже не имеют значения. «Здравствуй!» — ответил принц. «Он помнил, что должно быть дальше». «Вэй превратился, сами знаете, в кого? В Волка, Воланда, Воланда Морта. И, как написано в книжке, пойдет к бабушке, дернет за веревочку. Но успокоил себя принц, конец должен быть хороший. Вэй пошел исполнять свою страшную роль. А принц шел к бабушке и думал, «Ну где же все, куда они делись? Как было хорошо раньше, смешно. Надо что-то смешное придумать, чтобы этого не случилось». Но ничего такого придумать он не мог, потому что попал в сказку без всяких шуток, в сказку, которая известна, чем кончается, вот только он забыл, чем. Он добрел до знакомого домика, сделал вид, что узнал бабушкин голос, дернул за веревочку, вошел в открывшуюся дверь. Кровать стояла посреди комнаты, как плаха, пояснение для слушателей младшего возраста. Это бревно, на котором в средневековье и позднее отрубали головы, Это также помоз для совершения казни. Бабушка в Чепчике очках позвала его. Принц сел на кровать, воцарилось молчание. Знаешь, сказала бабушка хриплым голосом, я так намучился от ваших шуток, всех этих передергиваний переделываний сказки, что можно бы и безусловности. Финита ля комедия, сказала бабушка В на итальянском языке, что означает все кончено. Но в отличие от вас, сочинитель, я люблю порядок. Не будем его нарушать. У тебя три вопроса, не забыл, если что, я напомню. Когда принц, холодея от ужаса, задал свой последний вопрос, он вдруг понял по наступившей какой-то неживой тишине, что зашел не в ту сказку. Ну да, такое возможно. Ведь у сказки, как мы знаем, есть много вариантов ответвлений. Это как лабиринт. «Если точно не знаешь дороги, запросто можно заблудиться». И принц заблудился, зашел не в ту сказку, а в другую, где никаких охотников-дровосеков нет, они не придут, а значит...» Бабушка откинула одеяло. Медленно, не торопясь, будто растягивая удовольствие, сняла очки и чепчик. Все маски сброшены. Перед принцем теперь был тот, кто должен быть. Разъяренный страшный зверь со скаленной пастью из которой сейчас вырвется шипением. А для того, деточка, у меня такие зубы, чтоб пасти с дурманящим звериным запахом неумолимо надвигается, спасения нет. Знаешь, сказал мне мой восьмилетний друг-изобретатель, он чуть не с пеленок изобретает, и я предсказываю ему будущее Эдисона. Надо все сделать по-другому. Главный герой умер. Например, замерз, в лед превратился. Все, нет никого. А на следующий день просыпаешься, смотришь в окно. А там, как ни в чем не бывало, этот герой. И красная шапочка идет по тропинке. Да, только должен быть секрет, доступный тому, кому эту книжку собираются подарить. Подпись какая-то, ключ. Секрет, который можно разгадать. Например, открывающийся, если мысленно переделать книжку. Я почесал в затылке, соображая. «Должна быть неожиданность», — подсказывал он мне. «И должен быть секрет». «А ключ — смерть. Надо догадаться, как переделать историю, потому что если главный герой исчез, исчезли все остальные, значит, нужно переделать историю». «Хитро, — очень сказал я». «Чем сложнее, — ответил он, — тем интересней». Тогда я взял лист бумаги, написал на нем большими буквами «Секрет», «Переделай сказку» и стал записывать варианты, которые подсказывали дети. Один мальчик предложил сделать бабушку горнолыжницей экстремалкой, ставящие крутые ловушки, из которых он должен выбираться. Другой автор переделал историю таким образом, что все герои остались живо здоровы и весело смеются, а вы оказался добрым репортером из газеты. Третья девочка, недолго думая, изобразила, что принц в животе его бегает, прыгает, а тому это надоедает, и он принца выплевывает. Еще в одном варианте довольный, насытившийся принцем, красной шапочкой, совершенно счастливый вылежит лежит на кровати, потом включает компьютер, он любит компьютерные игры и, к своему удивлению, видит, что на экране вместо картинки написано крупными буквами «Переделай сказку, чтобы все вернулось в начало». Давайте мы с вами так и сделаем. И все вернулось в начало. Зеленая-зеленая сочная трава, зеленая ешка, такой еще зеленый наивный принц. Видите их? Они идут по тропинке и весело разговаривают. Зелененько, а куда мы пойдем сегодня? А кто будет красной шапочкой, пищит принц? Кто, кто, босит зеленый, известно кто. Ну, пока не совсем. Может, как предложил мальчик, в конце занавес раскроется, и на сцене появятся все герои в костюмах. А может, по совету девочки сделаем вот как. Лужайка и на ней, как 12 месяцев у костра, все знаменитые сказочники мира. Самуил Яковлевич, Корней Иванович, Льюис, Джани, Астрид, Шарль, Ганс, Христиан. И вы тоже читатель, почему бы нет. Вы можете оказаться в этой компании. Рассказывайте детям сказки. Это такое веселое, благодарное занятие. И тогда у вас когда-нибудь появится шанс отбросить раз, однажды, освободившись от пут повседневности, из рассказчика превратиться в сказчика, сказочника, повелителя всех жили-были, и в некотором царстве, в некотором государстве. Это замечательно, поверьте. Ведь наслаждение получает не только тот, кто слушает, но и тот, кто рассказывает. Пожалуйста, рассказывайте сказки на ночь, Папа и мамы, бабушки и дедушки, в этом вечная наша радость и любовь и утешение. Хотя учеными обнаружено бессмертное существо, медуза, которая после размножения возвращается в раннюю стадию своего развития, в утро жизни, свое детство, следует признать, что нам, увы, это недоступно. Выйдя из начала, прибудем в конец. Каждого из нас ожидает ночь, такая темная и длинная. Но пока она не наступила, эта ночь без зажженных фонариков на снегу, без золотого июля жужжанием пчелы, будьте веселы и мудры, принимая с благодарностью, как подарок, эту сказку на ночь.